удосужился проверить высказывание Аристотеля и с удивлением обнаружил, что лап у мухи всего шесть. Это произвело настоящий фурор в зарождающейся научной среде Европы того времени. Эта история интересна тем, что любой может пересчитать количество лап у мухи. Для этого не надо никаких особых приборов. Лови насекомое и считай. Но все были настолько подавлены авторитетом Аристотеля, что ни у кого из естествоиспытателей Европы и мысли не возникло усомниться и проверить слова древнего ученого. Много столетий, более полутора тысяч лет, из одного научного труда в другой, бездумно прошло утверждение. У мухи восемь лап. Впрочем, позволив себя убедить в их правоте однажды, дальше я уже не упускал ни беседы из своих рук. Рассказал несколько историй из жизни Айна, дал им пару жирных намеков, описал показанные в прошлом цикле свойства тех волшебных металлов, о которых знал. После чего предложил им выход не только из спора с местными проходчиками, но и рассказал об Ариен о том, что она тоже на Айне, причем находится не так далеко от них. Также поведал о созданной ею гильдии и о том, что она ищет талантливых магов, умеющих думать головой. Неплохо зная арен я предположил, что она не только примет их в ряды Айнумената, но и предоставит молодым людям любой материал для исследований, в рамках разумного, разумеется, а также, что совсем немаловажно, своим авторитетом и благородным статусом прикроет тройку ученых от произвола местных властей. Понятно, что Якоб Дальтон был мой с потрохами, как только узнал об арен но вот двух других землян пришлось все же убеждать. Впрочем, это было не особенно сложно. Юстиус купился на ресурсы Ариен, а третий землянин, представившийся как Ифлибих, согласился после того, как я рассказал о том, каким влиянием и авторитетом в катьере обладает Ариен. В итоге все разрешилось ко всеобщей выгоде. Парни отдали мне Валерий под обещание, что им вернут его стоимость в золоте. А также они согласились подумать над моим предложением присоединиться к иноминату. Так как в итоговом решении я не сомневался, то оставил им ключи от комнаты и сказал, что они могут сидеть здесь хоть сутки и спорить, так как комната уже оплачена. На прощание попросил передать Арен привет от меня. На что Якоб тут же закивал, и мне стало понятно, что каким бы ни было решение остальных, он точно направится в Котьер. «Просто удивительно, что за урегулирование столь простого конфликта книга наделила меня полномочиями шерифа. Хотя тут, может, дело в том, что с каждым днем все больше и больше землян регистрировались в цехе проходчиков, и им нужен был свой представитель в спорных ситуациях. Думаю, второй вариант более верный, а то, что я решил спор столь быстро и к выгоде всех сторон, просто склонило выбор книги именно в мою сторону». «Несмотря на то, что от города до гряды каменных чудовищ, по словам мальчишки-слуги, было не более шести десятков километров, время подходило почти к четырем часам дня, а я даже на горизонте не видел никаких скал. То ли паренек ошибся, то ли он имел в виду прямое расстояние, а дорога постоянно петляла. В любом случае, в общей сложности я бегу уже больше суток, если не считать короткой передышки в Эрле. И это начинает сказываться». Нет, тело не устало, но вот голова будто в легком тумане, и мысли ворочаются, словно сонные маржи на солнечном берегу. Из-за этого эффективность тренировок на ходу значительно снизилась. Если владение копьем и разряд у меня еще получалось тренировать, то вот с иллюзией и менталом дела обстояли намного хуже. Медитации навевали сонливость, а рисунки, нанесенные на тело магии иллюзии, постоянно расплывались, теряя четкость. Поэтому, заметив на очередном перекрестке постоялый двор, я перешел на шаг и, свернув с дороги, направился в его сторону. Несмотря на то, что до заката было еще минимум часа три, один из караванов уже остановился именно здесь. Приблизившись, понял причину остановки. У караванщиков на одной из телек сломалась ось. Видимо, купцы решили заодно и заночевать, пока идет починка, и отправиться в дальнейший путь перед рассветом. Резким движением открыл дверь и уверенным шагом зашел в не самый большой зал постоялого двора. Помимо дюжины торговцев с охраной, в этом зале также сидели проходчики железного ранга. Скорее всего, местная группа из шести человек. По крайней мере, общались они друг с другом неформально, а молоденькие девочки-служки их явно знали. Персонал постоянного двора откровенно, что называется, зашивался, Видимо, нечасто здесь останавливались столь большие торговые караваны. Две служки и хозяин заведения буквально разрывались на части, чтобы успеть всех обслужить, а с кухни доносились гневные женские крики, кого-то подгоняющие. Тем не менее, несмотря на всю свою занятость, хозяин, заметив меня, сразу вернулся за стойку. По знаку он быстро определил мой ранг. Правда, не разобрался, что значит стилизованное изображение полураскрытого свитка на моем знаке проходчика. Но это были уже мелочи. «Комнату», — коротко скомандовал я, выложив серебряную монету и прижав ее ладонью к столешнице. «Извините, уважаемый, но осталась только одна комната, и далеко не самая лучшая», — забегав глазами, произнес сидеющий мужичок с куцебородкой. «Без разницы». Дернул плечом, показывая тем самым, что мне не важно, какая будет комната. «Ключ». «Да, господин. Конечно, господин». Засуетился хозяин постоялого двора, и я порадовался, что не закрепил на груди брошь знати. Его бы, наверное, тогда вообще переклинило. Получив массивный ключ, я щелкнул пальцами, привлекая внимание. «И еще, Разбуди меня через два часа после заката, и в то же время принеси ведро теплой воды». Тазик к нему и горячего чая. Все остальное время меня не беспокоить. «Да, господин», — кивнул мужичок и, тихо свистнув, привлек внимание одной из девушек-служек и приказал ей сопроводить меня. Комната, которая мне досталась, и правда, была далеко не самой богатой. Зато к моей радости чистой. Спартанская обстановка из кое-как сколоченной кровати, одного табурета и грубо сделанной тумбочки мне была не я не обратил на нее особого внимания. Сложив свои вещи, подпер дверь тумбочкой, поставил у изголовья копье, снял сапоги и упал на жестко, как моя жизнь кровать. Закрыв глаза, тут же расслабил тело, провел небольшую дыхательную гимнастику, знакомую мне еще со спортивных времен, и спокойно уснул. Хозяин постояло во двора все запомнил верно. И меня разбудила молоденькая служка, притащив за одно ведро с теплой водой и тазик для мытья. После чего спустилась в кухню и принесла мне чаю. Заметив, что я уже мою ноги, девушка предложила помочь с намеком на постель за небольшое вознаграждение, но я ей отказал, просто отослав вниз. После ночи, проведенной Ариен, меня сейчас как-то мало интересовали постельные утехи даже с молоденькими, в меру симпатичными деревенскими девушками. Приведя себя в порядок, еще раз подумал над тем, стоит ли продолжать путь ночью или все же дождаться рассвета. Мои сомнения развеяло чистое небо и светящаяся сегодня яркость Сегуна. Подобного освещения мне будет вполне достаточно, чтобы не спотыкаться о неровности дороги. К тому же я чувствовал себя полностью выспавшимся, так что терять время не стоило. Собрав вещи, я без какой-либо спешки спустился вниз». В это уже довольно позднее время в зале не было столь многолюдно. Большинство караванщиков разбрелись по комнатам, и только два столика были заняты. Один в самом углу, где откровенно напивались два охранника, и второй, самый большой, по-прежнему был занят местными проходчиками. Правда, к ним присоединился еще один человек, который сейчас сидел, уронив голову на сложенные руки. Подойдя к стойке, я постучал массивным и грубым ключом, привлекая внимание хозяина, и когда тот обернулся, потребовал. «Собери мне еды в дорогу». «Извините, господин, но все запасы пожра... Скушали и другие, господа». Он наклонился к одной из тумбочек и оттуда уже договорил. «Я послал за новыми продуктами, но их принесут только перед рассветом, и если господин подождет...» «Не подождет», — отрезал я. «Тогда осталось только вот это». И хозяин корчмы выложил на стойку трёхкилограммовую головку сыра. «Правда, это дорогой сыр», — пряче глаза, — сказал он. «Сколько?» «Пять серебряных». «Беру». И смахнул краюху сыра себе в сумку, тут же расплатившись. «Я следую дорогой Сундбада, и она ведет меня к гряде каменных чудовищ. Я слышал, она где-то рядом». — Да, господин, Миллер в 12 на юго-запад, за холмами. Это если идти по прямой, по заброшенному тракту. Но вам лучше по тракту не идти до конца, а примерно на середине свернуть. — Почему? — Заброшенный тракт ведет к руинам города Бельгран. Это название он произнес словно через силу. Бельгран никогда не слышал. И это было правдой. Тот, кто прошлому мне рассказывал о гряде каменных чудовищ, ни о каких руинах не упоминал, видимо, не посчитав нужным. Хозяин во двора, перегнулся через стойку и зашептал. «Рассказывают, что еще до падения!» Мужичок говорил с легким придыханием. «Жители Бельграна прогневали Эрата, справедливо карающего своим миролюбием и негой!» Он явно пересказывал слова какого-то барда. И Рад наслал на город свой гнев. С тех пор от города остались только руины. И в ночи, особенно в такой лунной, как сегодня, если подойти к развалинам, то можно услышать, как завывают неупокоенные души. Он немного отстранился и продолжил. «Мы, местные, туда не ходим и другим не советуем. Да что мы!» Даже жрецы стараются обходить руины Бельграна страной. Мой отец мне рассказывал, что когда он был молод, в Бельгран заходил отряд паладинов. Но ну и после их ухода завывания непрекаянных душ не пропали. В позапрошлом году сын нашего мельника, молодой и дурной, наспор провел ночь рядом с руинами. Так вот, он вернулся седым, и это в семнадцатый зим. И никогда не рассказывал о том, что там увидел или услышал. Хозяин постоялого двора, сделал шаг назад и закончил рассказ словами. — Так что, если дорога Сундбада ведет господина на гряду каменных чудовищ, то вам хорошо бы сделать небольшой крюк и обойти разваленной стороной. — Я тебя услышал. — кивнул я, сохраняя полное спокойствие. Говорить ему, что он своим рассказом только раззадорил мое любопытство, разумеется, не стал. «Не подскажешь, о чем спорят проходчики за столом?» — спросил я, так как разговор за тем мы и, правда, перешел на повышенный тона. «Не обращайте внимания, господин. Команда господина гули постоянно ругается, но вы не подумайте, чего плохого. Они довольно дружны». И никогда не доставляют окружающим проблем. А то, что в группе занятых одним делом возникают споры, это ж обычное дело. — Обычное, — кивнул я. — Пойду поздороваюсь, а то невежливо. На самом деле я хотел разузнать о местных данжах, а у кого еще добыть эту информацию, как не у проходчиков. Подойдя к большому столу, я остановился в шаге от него и привлек к себе внимание». Уважаемые, когда упорно о чем-то спорящие шепотом проходчики обернулись ко мне, продолжил. Не расскажете ведомому дорогой Сунбада Путнику об этих местах?» Железные проходчики все поднялись со стульев и, поклонившись мне, сели обратно. один, тот, кого хозяин постоял во двора, назвал Гули, подвинул мне свободный стул и жестом пригласил присесть. «Рэйвен из Сейтла». Представился я как можно более неформально и выслушал представления остальных. Свои имена назвали все, кроме того, что так и сидел, положив голову на руки. Видимо, он был в Зюзю пьяный и даже не заметил гостя за столом. А нет, заметил. Поднял голову, встряхнулся и посмотрел на меня чистым, совершенно трезвым, но при этом словно измученным и усталым взглядом. На его груди, поверх гамбизона, расположился знак шерифа. Он собирался что-то сказать, но тут его взгляд упал на мой знак проходчика, его глаза стали похожи на ромбики, он открыл рот в удивлении, а затем резко вскочил на ноги, опрокидывая стул, на котором сидел, и склонился в глубоком поклоне. «Шериф книги!» — громко прошептал он. Как только он это произнес... Остальные проходчики тоже обратили внимание на мой необычный цеховой знак и снова, вскочив с мест, поклонились в пояс и замерли в почтительном молчании. — Не надо этого, — поморщился я. — Садитесь и не обращайте внимания на мой знак. Я не при исполнении. — Впервые вижу... — не сводя глаз с моей груди, прошептала молодая девушка-проходчица, которая представилась как ребата. За свои слова тут же получила увесистую затрещину от гули и пристыженно замолчала. «Поведайте, если у вас в округе подземелье Булата?» Чтобы заметить неловкость, поспешно перевожу разговор на профессиональную тему. Оказалось, что такие подземелья здесь есть. Целых два. Но, по словам проходчиков, их зачистили совсем недавно, и если я захочу их пройти, то мне придется ждать минимум пять дней что меня никак не устраивало. Не касаясь темы заброшенных руин, узнал все, что хотел, и уже собирался встать из-за стола и попрощаться, как местный шериф, воин Макс Сталик, который назвался Ганрихом из Кротовки, внезапно поднялся и с коротким поклоном обратился ко мне. «Уважаемый Рейвен, не поможете мне рассудить спор?» «Мои извинения, Ганрих, но я шериф народа Сортуда», и разрешение споров без участия представителей моего народа вне моей компетенции. Тем не менее, вы шериф книги, а спор возник внутри группы проходчиков. Он обвел взмахом руки, сидящих за столом. — Только если мое вмешательство будет принято всеми сторонами, — озвучил я свое условие. — Мы согласны, — тут же, видимо, за всех ответил Гулья. От меня не укрылось, что один из проходчиков, хотя и согласно кивнул, но при этом побледнел, словно мел. Как оказалось, спор был давний. И это еще мягко сказано. Он длился уже чуть ли не три года, и раз в месяц происходило его обострение. Тогда проходчики вызвали шерифа. Но за все три года спорной ситуации Ганрих так и не нашел решения. И местного шерифа явно очень нервировала эта ситуация. Суть была в следующем. Один из проходчиков был замечен в том, что во время прохождения данжей потребляет избыточное количество зелий. Арибата обвинил его даже в том, что он специально перед зачисткой разбавляет свои зелья. Согласно уложению цеха, все выпитые зелья потом компенсировались из общего котла добычи. И в этом, видимо, была загвоздка. А также в том, что за руку никто нарушителя не поймал, и все улики были косвенные. Причем настолько косвенные, что все эти годы, несмотря на все подозрения в излишней хитрозадости, Тургана, а именно так звали подозреваемого, из команды не исключили. По сути, проблема была относительно плевая. Но сколько можно подобными хитростями выгодить? Пару серебряных зарит? Не думаю, что больше. Но не надо упускать из виду, что эта группа проходчиков чистит данжи же железа, и даже пара серебрушек для них, в отличие от той же команды Гронтера, хорошие деньги. Точнее, не то чтобы большие деньги, но все же заметные. Не думаю, что кто-то даже на бронзе или тем более стали стал бы так хитрить. Но вот на железе... Да, такое вполне возможно. Так как прямых доказательств нарушений не было, этот спор мог длиться и вечно. Или до того момента, как хитреца реально поймают за руку. Так что неудивительно, что Ганрих так устал от этого дела и не нашел решения. По правде, стопроцентного решения не было и у меня. Но то, с каким почтением и даже некоторым трепетом местные смотрели на мой цеховой знак с символом полураскрытого свитка, натолкнуло меня на одну мысль. Выслушав все и не по одному разу, а также услышав комментарии по делу от Ганриха, поднялся из-за стола и демонстративно прочистил горло. И, сделав пару шагов, навис над подозреваемым. «Встань, турган из Малороськи!» Уже немолодой, около 30 лет мужчина, послушно поднялся со стула. И я положил свою ладонь ему на плечо. У меня не было доказательств его вины. Точнее, были, но только в виде косвенных подозрений членов его группы. Поэтому единственное, к чему я мог обратиться для разрешения давнего спора, это к психологии. Что я и сделал. Посмотри мне в глаза, в глаза шерифа книги, и скажи, что ты не виновен На мгновение показалось, что он выдержит мое психологическое давление. Но только на мгновение. Не прошло и вдоха, как его плечи опустились, и он отвел взгляд. «Признаю», — тихо прошептал он, — «признаю, что немного хитрил». Он поднял глаза на сидящих за столом и затораторил. Поймите, у меня семь детей, а Марна все время болеет. Я за каждую медяшку рву жила, сказал он уже тише. Надавив на плечо Тургана, я усадил его обратно на стул. Многодетный отец еще что-то говорил, но его уже никто не слышал. Все взгляды и все внимание было приковано ко мне. — Шериф Рейвен обратился ко мне Ганрих. Каков ваш вердикт? Согласно уложению, мой голос спокоен и безэмоционален. И принимая во внимание тяжелое денежное положение обвиняемого, мой приговор. Пока Турган из Малороски не выплатит свой долг, его доля от каждого похода в подземелье снижается на одну десятую. А если он и далее будет замечен в подтасовках то возлагаю на волю шерифа Ганриха изменить этот приговор в сторону его отягчения. На лицах пятерых проходчиков тут же расцвели улыбки, а вот Турган горько заплакал. Именем закона. Поднявшись на ноги, Ганрих с выдохом, полным облегчения, веско хлопнул по столу ладонью. — Как окружной шериф, я подтверждаю вердикт шерифа книги. Я же на секунду отвлекся, чтобы оценить новое достижение. Справедливый суд. Это достижение не делилось на ранге, но имело что-то вроде подразделов. И в первом из таких подразделов появилась булатная запись. Разрешение дела Тургана из Малороски. На этом я со всеми попрощался и пошел к выходу. И провожала меня тишина и редкие всхлипывания человека. Чью и так нелегкую жизнь я только что сделал еще сложнее. Глава 6. 51 день. Шагая по улице разрушенного города, я не терял бдительности, несмотря на яркий полуденный свет и знания причины беспокойства теней в Бельгране. Возможно, из-за того, что мое внимание теперь не было сосредоточено на поиске угрозы, я по-новому смотрел на древние развалины. Совершенно точно, когда-то этот город был красив. Да, от него не сохранилось не то, что зданий, но даже одной мальские целой стены, но сама планировка... Удивительно четкое, геометрически правильное, намекало, что люди, возводившие Бельгран, понимали в архитектуре. В чем-то правильность его улиц напомнила мне триес. Даже немного жалко, что все, что сохранилось от былой красоты, это только украшенные узорчатыми барельефами колонны из бежевого мрамора. И надо сказать, что выглядели они действительно красиво. Так и представляешь, как они украшали собой улицы и площади древнего города во время его расцвета. Как они только при всей своей ажурности уцелели в том катаклизме, что разрушил весь остальной город. Подойдя к одной из колонн, пригляделся внимательнее. Затем, заметив в паре десятков шагов от себя колонну, сломанную в нижней трети, тщательно осмотрел ее. Подобрал мраморный осколок, что во множестве валялись у моих ног, и, применив бычью силу, сдавил камень. Однажды на земле я повелся на красоту кухонной доски для разделки мяса, сделанной как раз из мрамора, и когда неосторожно надавил тяжелым и массивным поварским ножом, та доска сразу треснула на всю глубину. История из жизни автора. Мрамор, конечно, красивый камень, но это далеко не гранит по прочности». Вот и обломок в моей руке от резкого сжатия в усиленной магии ладони раскололся на три куска. Просто удивительно, что сделанные из такого материала колонны пережили весь остальной город. Подойдя к полуразрушенной колонии, положил ладонь на один из выступов и снова, прибегнув к бычьей силе, попробовал отколоть кусочек. И ничего не получилось. Пальцы только бессильно соскользнули с камня, немного при этом ободрав кожу об острый выступ. Быстро залечив царапины малым исцелением, с удивлением посмотрел на колонны. «Как так? Ведь я проверял, никакой магии в них нет, даже повышенного магического фона у них не наблюдается. Странно. И я знаю только одну возможность обеспечить такую аномальную прочность мрамору». Скинув сумки с плеч, уселся прямо перед разрушенной колонной в позу лотоса, так, чтобы моя тень падала на камень, и, успокоив разум, подготовился и активировал играющего с тенями. То ли тени сейчас были спокойнее, то ли меня благословила Сегуна, а, возможно, мой разум просто начал привыкать к этому заклинанию, но мне удалось продержать его дольше десяти секунд. Этого вполне хватило, чтобы подтвердить догадку». Расчистив пространство вокруг остатков колонны, я принялся снимать камни с мостовой. И очистив ее до слоя плотного песка, который, скорее всего, служил в качестве водоотводящей подушки, начал углубляться еще дальше. За час выкопал вокруг остатков колонны самую настоящую траншею глубиной в полтора метра, дробя твердую породу руной дес, а спрессованный песок разбивая разрядом. Закончив с траншеей, начал обкапывать уже непосредственно фундамент колонны. Еще один час, и я нашел искомое. Живую руну Орс. Руну укрепления. Ту самую из-за желания выучить которую едва не убил мастер по камню на унуда. Десять минут глубокой медитации, и я понял руну. Добавив в свой арсенал очень полезное знание. Данная руна, нанесенная на доспех, будучи усиленной аурой укрепления, может кратно повысить прочность брони. Правда, на кольчугу руну орс наносить не получится. Точнее, можно, но она состоит из колец, и это не так эффективно, как в случае с керасами или с пластинчатыми крупносоставными доспехами. Впрочем, именно пластинчатый доспех я собирался приобрести в области рур, славящейся своими кузнецами. Так что находка была, мягко говоря, очень своевременной. Выбравшись из траншея огляделся и решил потратить время на то, чтобы ее засыпать. На это ушло не более получаса, и все равно было видно, что кто-то здесь копал, но зато это не бросалось так в глаза с любого конца улицы. В принципе, мог бы этим не заниматься, но в тот момент это показалось разумным. Мое настроение было столь же солнечным, как сегодняшний день. Направляясь в эти развалины, а не обходя их стороной, как советовал хозяин постоялого двора на торговом тракте, я, конечно, надеялся найти что-то полезное, но результат превзошел все мои ожидания. Руна Орс — одна из важнейших для воина, а находка спрятанного алтаря Сегуны значительно продвигает меня в выполнении одного из заданий. В прошлом цикле я долго не мог определиться в направлении развития. Вначале шел по пути воина, затем, изучая заклинание теней, переквалифицировался в разведчика. Потом ударился в изучение стихийной магии. И только после начала вторжения полностью ушел в воинское дело. В этот раз я от подобной ошибки хвататься и пробовать все доступное, благодаря памяти будущего в некотором роде застрахован, что, впрочем, не гарантирует, что я не наделаю новых ошибок, но об этом сейчас думать не хотелось. Собрав вещи, поправил амуницию и, оглядев результаты своих трудов, направился к реке. Согласно местным легендам, нападение чудовищ на Бельгран было неожиданным. Жители города, которые славились на всю округу своим миролюбием, не успели дать бой на подступах к городу. Поэтому они спешно покинули Бельгран, переправившись через в то время куда более полноводную реку в надежде, что вода задержит монстров. Увы, не задержала, хотя кое-какую временную фору жители все же получили, пока чудовища были заняты тем, что равняли город с землей. Тем не менее, уйти далеко горожане не успели, чудища их нагнали. Тогда все, кто мог держать оружие или был сведущим в магии, стали заслоном на пути монстров, давая время старикам и детям уйти. Сражались все, и те, кто на железе, и те, кто достиг легендарных рангов, мужчины и женщины. Приняли бой и проиграли, погибнув все до единого, искупив тем самым грех своего пацифизма. Если бы не подкрепление прибывшая из всех окрестностей, которая в итоге и добила уже изрядно израненных монстров, то и старики и с детьми не успели бы уйти. С тех самых пор Бельгран и стоит покинутые уже многие века, превращенные монстрами в груды щебня. Сейчас некогда полноводная река, на левом берегу которой стоял город, изрядно обмелела. Найдя остатки древнего моста, я сперва допрыгнул до развалин одной из массивных колонн, которая, видимо, когда-то служила опорой, а затем оттуда уже перепрыгнул на другой берег, оставив городские руины за спиной. Десять минут неспешного бега по крутым склонам, и когда я забрался на вершину очередного холма, перед моими глазами предстала гряда каменных чудовищ. В низине, где в небольшое озеро стекались сразу несколько ручев, словно сюрреалистические статуи, замерли пять каменных изваяний. Они были разного размера, но даже самое малое из них превосходило по своим габаритам карьерный самосвал Белас примерно раза в полтора. А самое крупное было высотой из пятиэтажный дом. По мифам, эти скалы — то, что осталось от монстров, напавших на Бельгран. Будто после своей смерти они превратились в камень. И когда смотришь на эту гряду, то невольно веришь, что это не мифы, не байки и не сказки. А все так и было. Все монстры принадлежали к одному виду. Восемь массивных лап, огромная туша с панцирем и плоские широченные морды. У одной скалы, где эта морда была открыта, словно в предсмертном вопле, можно было разглядеть тянущиеся в пять рядов остатки зубов, которые сейчас выглядели сделанными из кварца. Сами же тела монстров будто высеченные из гранита. Внешне они напоминали черепах-переростков, которым добавили еще по две пары лап и сменили голову на что-то похожее на крокодиль. Сейчас, смотря на эту панораму сверху, с вершины холма, я понимаю местных, которые назвали эту долину грядой каменных чудовищ. Это название четко отражало ее суть. Спустившись в долину, я начал неспешно приближаться к окаменелым остаткам монстров и чем ближе подходил, тем больше деталей замечал мой взгляд. Горы природные такими не бывают. Это реально окаменевшие монстры. И даже по прошествии веков можно заметить выступы, наросты и броневые пластины на их телах. Подойдя поближе, заметил и то, что когда-то, в прошлом цикле, привлекло внимание землян. Все скалы были словно ежики, утыканы странными по форме, противоестественными для любого живого создания наростами. И только с 20 шагов становилось понятно, что эти наросты — не что иное, как окаменевшие мечи, топоры и копья, которые остались в телах чудовищ и окаменели вместе с ними. По местным поверьям, прикасаться к этому окаменевшему оружию нельзя, потому как подобное прикосновение влечет за собой неизлечимое проклятие. И это тоже правда». Пара наших, чрезмерно любопытных, так и погибла, попытавшись заполучить окаменевшее древнее оружие и исследовать его. Тем не менее, в этом древнем проклятии есть одно исключение — клинок, который можно достать из каменных тел. Единственный меч, который, как я помнил по рассказам у костра во время очередного привала, пробил броню самого крупного монстра и вошел в его тело по самую рукоять. А так как прошлое я видел вживую искомый меч, безмерную гордыню, которая была реально огромным, то мне показалось, что найти его не составит труда. В этом я немного ошибся. Несмотря на то, что я знал, что и где искать, поиски заняли больше часа. Виной тому изначальная ошибка в суждениях. Зная, что именно безмерной гордыней было убито самое большое чудовище, я искал меч около головы и шеи монстра. Не найдя там, принялся ползать, словно заправский альпинист по истыканной окаменевшим оружием груди монстра. А в итоге нашел меч совсем не там. Удар, добивший чудовище, был нанесен тому прямо под хвост. Да-да, именно туда, где у живых существ происходит выход продуктов жизнедеятельности. У безмерной гордыни нет рукоятки в привычном нам понимании этого слова. Этот меч внешне представляет из себя сплошное обоюдоострое двухметровое лезвие, всего в два сложенных пальца шириной, без гарды, без рукоятки. Только заключив с этим клинком договор, можно взять его в руки и не остаться при этом без пальцев. Так что я несколько раз прошел мимо какой-то окаменелой палки, торчащей из задницы монстра, приняв ее за обломок толстого копья». И только проводя осмотр окаменелого чудища в третий раз, обратил внимание на то, что у палок не бывает острых кромок. Этого меча не коснулось проклятия окаменения, но он все равно сейчас из-за осевшей века на нем затвердевшей грязи выглядел так, словно сделан из камня, что еще больше затруднило мне поиски. Тем не менее, я его все же нашел. Обернув ладонь в несколько слоев тряпками, прикоснулся к мечу. «Ха-ха-ха!» Тут же раздалось в моей голове набатом, а заколка чистого разума протяжно зазвенела. «Наконец-то пришел герой!» У безмерной гордыни был приятный густой голос, баритон, который располагает к себе. «Вытащи меня, и я сделаю тебя величайшим воином Айна!» Я чувствовал нетерпение меча его предвкушающую вибрацию. «Вытащить?» усмехнулся и сказал это вслух, хотя мог просто акцентированно подумать, обращаясь к гордыне. «Пока моя ладонь касается меча, он бы меня услышал. По-моему, тебе самое место именно здесь, в заднице». «Уничтожу! Изрежу на куски!» Тут же раздался гневный вопль в моей голове. «Немедленно вытащи меня!» «Еще одна угроза в мой адрес, Танталзеус, и ты останешься в этом месте еще на пару тысячелетий. Мой голос спокойно размерен, а внутри я смеюсь. На беду безмерной гордыни я не простой искатель сокровищ и не герой, а тот, кто знает историю этого меча и его истинное имя». «Ха-ха-ха!» Гулкий, раскатистый и полный превосходства смех меча мне в ответ. «Ты, наконец-то, набрался смелости, мстительный трусливый ублюдок!» «Что? Мое удивление неподдельно. Трус, когда-то отвергнувший меня, пришел ко мне вновь. Надеюсь, теперь ты готов?» «Ты знаешь меня?» В моем горле пересохло. «Я помню всех, чья рука когда-то касалась меня. Помню и твою черную мстительную душонку, трусливую, как у кролика. Рейвен. Мои руки и правда касались этого меча. Только вот было это в прошлом цикле и он никак не может этого помнить. Но помнит. Тогда я только начал искать путь к Квестерам и взял безмерную гордыню в руки. Этот меч пообещал мне помочь убить одно из этих странных созданий, и вполне допускаю, что ему это было даже по силам. Только вот после совершенного я бы погиб. Причем не просто умер, а моя душа растворилась в этом мече навсегда. В тот момент, в начале пути мести, я не был еще готов платить такую цену и отказал гордыне, не приняв владение этим мечом. А потом, когда я дошел до края и был готов на любую цену, было уже поздно. Меч к тому моменту уже нашел себе владетеля». Безмерная гордыня — клинок, созданный из души одного из величайших воинов Айна. Точнее, слово «созданный» не совсем подходит для него. Он не что иное, как душа, превращенная в сталь. Когда-то давно, еще за века до падения, всего через сотню лет после возвышения Эвелона, на Айне появился непобедимый боец. Его имя было Тантал Зеус. Он выигрывал все бои победил на всех аренах пятиграде и бросил вызов самому Эрату Непобедимому. На горе дивина его услышали, и на бой с Танталом вышел Джигур. Но в своей непомерной гордыне Зеус отказал полубогу, настаивая на том, что достоин сойтись в поединке с самим Эратом. Отказавшись скрестить мечи с Джигуром, Тантал вызвал неподдельный гнев Эрата, и тот обратил его в меч. Проклятый меч. Потому как гнев создателя Айна был именно проклятием. Тот, кто владеет безмерной гордыней, способен выйти за пределы человеческих ограничений и достигнуть шести звезд таланта, то есть стать единым целым со своим оружием. Но, как говорят в Одессе, есть нюанс. Если у того, кто возьмет его в руки и примет право владения над мечом, Есть хоть на ползвезды больше таланта в любом оружейном навыке, чем минимальная единица, то владетель меча погибнет. Причем это будет окончательная смерть души. Три десятка землян пробовали взять его в руки. Два десятка согласились на условия безмерной гордыни. И все они погибли в муках. Только один выжил. Мы его звали Безумный Макс. На всю голову отбитый парень. Великолепный маг, у которого было, как и у Миранды, по четыре звезды в трех стихиях. Только вот по какой-то причине Макс не любил магию, хотя и был к ней предрасположен. А вот что этот парень искренне обожал, так это драться. Был беззаветно влюблен в это дело, хотя ни одной драки за свою жизнь не выиграл. Ему постоянно били лицо, а он вставал и продолжал драться». Удивительное упорство, особенно с учетом того, что у него даже в кулачном бое была всего лишь одна звезда таланта, как, впрочем, и в любом другом оружии или воинском навыке. Когда Макс взял в руки гордыню, они, что называется, нашли друг друга. Именно благодаря Максу мы смогли вырваться из окружения, когда Нейт убил принца демонов, но и сам погиб. Тогда эта пара... Отбитый на всю голову паренек и его меч остались прикрывать наше отступление. Один против легиона. Точнее, двое. И они почти победили. Почти. Мы видели то поле боя. Тысячи трупов демонов и горстка пепла в центре невероятного побоища. Пепел, в который обратились Макс и безмерная гордыня. Человек и меч слили души, когда к этому еще не были готовы, и поплатились, получив всю силу меча, но только на короткое время. «Ты помнишь прошлый цикл?» — задал я вопрос, пребывая в глубочайшем удивлении. «Что?» — вопрос меча прозвучал немного презрительно. «Ты помнишь то будущее, которое еще не случилось?» — взяв себя в руки, уточнил я. Туп. «Тупица!» — взревела в моей голове оскорбительно. «Был тупицей, тупицей и остался. Причем тут будущее? Причем тут то, что случилось, а что нет? Я ясно сказал, что помню все руки, которые меня касались. Мелочный ты глупец». Пропустив оскорбление безмерной гордыни мимо ушей, понял главное. Мечи правда хранил в себе воспоминания о тех людях, кто брал его в руки. И неважно, в каком варианте будущего это происходило. С одной стороны, этот факт изрядно облегчит мне задачу, а вот с другой, то, что он меня презирает за прошлый отказ, может все усложнить. «Тупица здесь ты», — уже куда более спокойно отвечаю я. «Сам подумай, это насколько надо быть идиотом, чтобы грубить тому, кто может достать тебя из задницы». Отстранившись, оглядел каменного монстра еще раз и продолжил. Причем из задницы в прямом смысле этого слова. «Вытащи меня!» — грозно заорал меч. «Вытащи, и я сделаю из твоей мелочной души душу настоящего воина!» «Посмертно?» — усмехаюсь в ответ. — Спасибо, меня не устраивает подобный расклад. — Трус. В этот раз за оскорблением я уловил нотку отчаяния, и это было хорошо. — У меня к тебе другое предложение. Вкратчивым голосом, легко прикасаясь к тряпке, лежащей на лезвии, произношу я. — Предложение от тебя? Как ему показалось, обидно рассмеялся меч. «Да что ты можешь, мелкая, мелочная, мстительная душонка!» «Как насчет того, чтобы я нашел для тебя подходящего владетеля?» «Ты? Ты помнишь руки, которые тебя касались? Так вспомни ладони того, кто взял тебя сразу после меня», — надавил я. «Ты... Ты знаком с Максом Крамером». Уже куда более тихо, словно в задумчивости, произносит безмерная гордыня. «Я рад, что, несмотря на то, что ты превратился в железку, умение думать не утратил». «Вытащи меня и отнеси меня к нему!» — загласил меч в ответ. Он потерял над собой контроль, и я отчетливо слышу в его мыслях отчаяние. «Ему? Увы, этого пообещать не могу» и правда не мог. «Тогда заткнись. Ты пришел меня позлить, проделал весь этот путь, чтобы поиздеваться надо мной. Как же это подходит, такой мелкой и мерзкой сволочи, как ты, Рейвен. Ты меня не так понял. Все, я перехватил наш диалог в свои руки, и он мой. Осталось додавить». В данный момент я не знаю, жив Макс или нет. Волна странной нечеловеческой грусти прокатывает от меча в ответ на эти слова. Но, продолжаю после короткой паузы, я могу пообещать найти тебе владетеля. Если не Макса, то другого. Такие, как Макс Крамер, рождаются раз в тысячелетие! Крик меча выдает его отчаяние. «Тем не менее, в моем народе Сортуда он не уникален». «Что? Что ты хочешь?» — взревел меч. «Я дам тебе все!» «А мне ничего от тебя и не нужно». В этот раз я смеюсь открыто, в голос. «Я не собираюсь брать тебя в руки и владеть тобой даже на время. Ты мне, по сути, не нужен. Я просто шел мимо и завернул сюда по пути». «Будь иначе, непролегаемый путь рядом с грядой каменных чудовищ я бы сюда, возможно, и вообще не пришел». «Я — сила, я — мощь, я — оружие, способное сокрушить даже богов! Ты должен меня освободить!» «Мне это не заливай!» — отмахиваюсь от его крика. «Богов он сокрушит! Уже один раз, будучи еще человеком, ты попробовал. И как оно?» «Получилось!» Красноречивое молчание мне в ответ. «Может, все же договоримся, без всех этих оскорблений и возмущенного крика? Я сейчас сам себе напоминаю менеджера по продажам, который нашел, чем зацепить клиента, и вот-вот его додавит. «Что тебе надо?» Каждое слово произнесено мечом раздельно. «Мне лично?» Моя улыбка словно сладкий мед. От тебя? Не поверишь, но ничего, кроме того, чего ты желаешь сам. Говори. В этот раз меч обошелся без руганий и оскорблений, и этот нюанс окончательно показал, что он заглотил наживку вместе с крючком и леской. Итак, мое предложение. Я тебя отсюда забираю и даю обещание найти тебе достойного владетеля. Сколько? «Сколько мне ждать исполнения твоего обещания!» — ревет ментальный крик в моей голове. «Год, полтора, не больше!» — тяжело вздыхаю в ответ. «Долго!» — крик безмерной гордыни встряхивает мне мозги, словно хороший удар. «Если я не смогу по какой-то причине исполнить свое слово...» С холодным спокойствием говорю я, не обращая внимания на отголоски его вопли, что эхом блуждают в голове. То я возьму тебя в руки и проведу слияние, дав тебе возможность сразиться с тем, кто стоит на одной ступени с богами. Ты? Ты же трус! Ты не проведешь слияние! Клянусь каму на твоей стали. Это ему крыть было нечем, и меч задумался. Молчание длилось минут пять, после чего безмерная гордыня заговорила вновь. «Ты предлагаешь мне погибнуть, если ты сам не исполнишь свое обещание. В слияние с неподготовленным человеком, да еще в бою с Богом, — это смерть нас обоих». «Именно, не возражаю я. Именно это я тебе и предлагаю». «Если не получится найти владетеля для тебя, то мы оба умрем. Но умрем в бою. И не просто в бою, а в сражении с принцем демонов». Вздохнув, продолжаю, но уже ехидным тоном. «Или ты предпочтешь еще пару тысяч лет провести в заднице?» На последнее предложение меч никак не отреагировал, зато даже через ткань я чувствовал его предвкушающую вибрацию. В отличие от тебя, я никогда не был трусом. В этот раз голос меча спокоен. Подобная гибель меня не страшит. Радует. Но прежде чем согласиться, я должен узнать цену. Она не так велика. Мне и правда от него ничего не надо. И это делает мою позицию в переговорах беспроигрышной. Первое. С этого момента и до того, как я передам тебя тому, кто может стать твоим истинным владетелем, ты молчишь. Ясно? Какой догадливый и понятливый. Второе. Ты позволишь мне и кому я разрешу касаться себя, и не будешь пытаться навязать свою волю. В этот раз его молчание явно на грани. Но раз ничего не сказал и продолжает выполнять первое условие, то согласен. Третье. Все это время ты будешь вести себя, словно обычный меч, скрыв свою мощь от мира. Помимо тишины, я чувствую, как слабеет его недавно проснувшаяся аура. Настолько, что вскоре он ничем не отличается от обычного меча. Четвертое. Все мои поступки и решения по отношению к тебе, до передачи тебя будущему владетелю, считаются верными и правильными, и не подлежат обсуждению или саботажу. Как же его припекло, раз согласен даже на такое. Впрочем, две тысячи лет, проведенных в заднице монстра, видимо, кого угодно научат терпению. Пятое. Если я в чем-то, по твоему мнению, буду неправ, смотри пункт 4. «Все. Это все мои условия. Мне и правда от тебя ничего не нужно». «Очень хорошо. Но мне придется рискнуть, и, сняв с клинка ткань, я кладу ладонь на меч. Прямо на лезвие. Сейчас безмерная гордыня может просто отрезать мне все пальцы. Но на этот риск я готов пойти». «Договорились?» «Моя ладонь крепко сжимает клинок» который способен рассечь невесомый шелковый платок. Мои пальцы при мне, и это лучший ответ из возможных — согласие. Собравшись с силами, я тащу меч из камня. Впрочем, мог бы и не прилагать особых усилий. Безмерная гордыня покидает свою темницу легко и непринужденно, словно я доставал его не из камня, а из нагретого масла. Интересно, а что чувствовал бы король Артур, если бы вытаскивал свой эскалибур не просто из камня, а из окаменевшей задницы. Глава 7 Закутав безмерную гордыню в ткань так, чтобы скрыть его довольно примечательный внешний вид, предупредил меч, что если он порежет мои рубашки и брюки, то я его отдам на переплавку и плевать на последствия от нарушения слова. В ответ Клинок только гулко рассмеялся. Он был уверен, что его нельзя просто расплавить и перековать. Но я намекнул на знакомство с Кейташи, и меч заткнулся, немного напуганный. Что сейчас японец еще далек от восхождения на лестницу Дивина, клинок-то не знал, и в руки талантливого кузнеца попадать совершенно точно не хотел. Насколько я помнил, единственным человеком, которого меч опасался, был именно Кейташи. Потому как в прошлом цикле Айсуши едва удалось отговорить от того, чтобы он пустил безмерную гордыню на свои эксперименты. И насколько я понял, в тот момент, когда японец был уже на мифриле, Он и правда мог не просто повредить этот артефактный меч, но и перековать его во что-то другое, например, в плуг. По крайней мере, Кейташи на полном серьезе собирался это сделать, когда гордыня погубил одного из помощников японца. В тот раз меч спас Макс Крамер, став владетелем клинка и пообещав повернуть его силу против демонов. Так что, когда я очень осторожно укрыл клинок, который может разрезать и пушинку в своей рубахе, то он их даже не порезал. А вообще, надо найти плотника и заказать футляр для меча, и сделать это стоит как можно быстрее. Впрочем, в поиске плотника нет ничего трудного, так что, думаю, в ближайшей деревне найду нужного мастера без особого труда. Перехватив меч в одну руку с копьем, не смог устоять и забрался на вершину самой большой скалы, в которой обратился крупнейший из древних монстров. И оттуда, с высоты почти равной пятиэтажному дому, огляделся. У меня был выбор — вернуться на уже знакомый тракт и следовать по нему, или все же выбрать более короткий и прямой путь в область рур. Замерев на вершине скалы, уперев меч и копье в каменное тело чудовища, Внезапно осознал, что все мои планы вообще-то теперь идут лесом. И как я раньше об этом нюансе не подумал, когда шел за гордыней. Вот же и правда тупица. Прав был меч, когда так меня называл. Пока безмерная гордыня у меня в руках, мне, по сути, закрыто перемещение вратами Сундбада. Точнее, формально-то открыто, но на практике у меня не хватит денег даже на малое перемещение с этим мечом, так как его энергетический вес словно у небоскреба. Это привязанный к владетелю адамантитовые артефакты не требует дополнительных затрат при переносе через врата. Но я-то не владею безмерной гордыней, а значит и весить клинок будет как груженный щебнем состав. Ну и оставлять меч здесь, даже спрятав его от чужих глаз, мне кажется, плохой идеей. И что же делать? Сев, где стоял, прямо на вершине каменного монстра задумался. Мои планы на ближайшее время требовали пересмотра. То ли повлиял вид, открывающийся с этой высоты, то ли этим днем моя голова работала лучше, чем обычно, но думал я недолго, быстро составив вполне приемлемые планы на будущее. После чего с довольной улыбкой в три прыжка достиг земли и зашагал в сторону Бельграна. Новый план был прост и даже более логичен, чем мои прошлые цели. Даже без находки безмерной гордыни мне давно надо было заняться корректировкой приоритетов на ближайшее будущее. Моя главная ошибка в том, что я слишком зациклился на Пятиграде, собираясь как можно быстрее, уже на Булате, начать осваивать перевернутые башни. Да, в этом есть рациональное зерно, но более правильно будет все же достигнуть Дейтрона уже стоя на драгоценном витке спирали. Так и группу для спуска по этажам найти на порядок легче. Да и спуститься я смогу глубже. Спеша в пятиградии я просто не хотел тратить время зря. А сейчас понял, что мне есть чем заняться и в других частях Айна. К примеру, заказать у кузнецов в области Рур нормальный доспех по моим чертежам. И пока мастера его создают, а это дело не быстрое, заняться прокачкой и зачисткой булатных данжей, а также поиском новых рун и алтарей Сегуны. К тому же не стоит забывать, что благодаря моим подсказкам Ариен соберет данные о ритуале Магевры намного быстрее, чем в прошлом цикле. Если бы я следовал своему изначальному плану, то, достигнув Дейтрона и потратив все деньги на переходы вратами, вполне мог получить вызов Ариен и пришлось бы спешно возвращаться в Котьерр. То есть в таком случае я бы потратил кучу денег и времени просто в никуда. Что же касается безмерной гордыни, то временно мне придется от меча избавиться, потому как отказывать себе в перемещении вратами я не собираюсь. Только не прятать меч где-то в неприметном месте, а снять личный сейф в каком-нибудь крупном филиале цеха артефакторов и поместить клинок туда. Так меч никто случайно не найдет и не украдет, а я смогу его забрать в любое удобное для себя время. Конечно, гордыня будет против того, чтобы быть запертым в сейфе, но интересоваться мнением меча по этому поводу я не собирался. Заключенный между нами договор оставлял за мной полное право делать то, что мне удобно, и не допускал двояких трактовок благодаря четвертому пункту нашего соглашения». Когда его озвучил, думал, что Клинок откажется, но, видимо, Гордыня был готов на все, лишь бы его вытащили из того места, где он провел более 20 веков. И в этом я меч понять могу. Проще всего достичь области Рур, если мне не изменяло памяти и знания географии Айна, можно было бы всего лишь пойдя в сторону заката. Но так бы мне пришлось продираться через довольно густые леса, а в последнее время у меня налез что-то вроде аллергии. Да и далеко не всегда прямая линия является самой короткой и простой дорогой. Поэтому я вернулся к реке. Из Бельграна вели два заброшенных тракта. Один подходил к городу с востока и...